которых не почитали за истинных евреев. Все это привело к тому, что миссионерская деятельность вела среди прозелитов и язычников, еллинов. Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Глава 13, стих 46. Однако миссионерская деятельность христиан здесь вскоре встретила препятствие. Христиане, сохранившие обычаи евреев и считавшие себя истинными евреями, таковыми и оставались в глазах язычников, и потому имели мало шансов на успех своих проповедей у елинов, за исключением обращенных прозелитов. Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Глава 16, стихи 20, 21. Таким образом, следовало разрешить проблему отношения евреев, живущих вне Палестины, к иудаизму как таковому. Должен ли язычник, желающий обратиться в христианство, совершить обрезание, соблюдать законы Моисея и иудаистские религиозные заповеди? Обязан ли еврейские христиане хранить еврейские традиции и обычаи? Таковы были вопросы, от разрешения которых в большой мере зависело, останется ли христианство одной из сект в иудаизме или же выйдет из его рамок и станет самостоятельной религией. Большая часть еврейских христиан с недовольством следила за работой миссионеров в языческом мире. Им не нравилось, что новообращенные христиане их недавние преследователи вступят в то же счастливое царство Христа, которое уготовано избранным коленам сынов Израиля. Поэтому они требовали соблюдения заповедей иудаизма как условия обращения язычников в христиан, то есть сначала они должны стать иудеями а затем уже христианами. «Должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев» Иоанне, глава 15, стих 5. Учитывая, что христиане не могли ожидать значительного пополнения своих рядов евреями и прозелитами. Вполне понятно, что подавляющее большинство новообращенных составляли бывшие язычники, положившие начало новому течению, в котором не соблюдали заповеди иудаизма. Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Послание к Галатам, глава 5, стихи 2. 4. Это стало решающим поворотом в христианстве, позволило ему выйти за рамки иудаизма и получить распространение среди других народов империй В результате успешной миссионерской работы число еврейских христиан, придерживавшихся своей традиционной религии, постоянно уменьшалось, происходила изоляция этих групп. И все же к окончательному расколу привело не это обстоятельство. Восстание иудеев в 132 году под руководством Бар-Кохбы Бен-Козебы, завершившиеся кровавой расправой в 135 году и последовавшими за ней гонениями на евреев по всей империи. Христиане не примкнули к восстанию, а после него окончательно отошли от синагоги. На разрыве с иудаизмом трудности роста новой религии не закончились. Выше упоминалось, насколько различны были учения в христианских общинах. Но исповедовавшие эти учения общины не считали друг друга раскольниками или еретиками, поскольку у них не существовало централизованного руководства, а также доктрин, опираясь на которые можно было бы установить, кто раскольник, а кто еретик. Каждая община сама по себе ждала наступления конца света и прихода Мессии. Основные противоречия впервые возникли тогда, когда, учитывая сложившуюся обстановку, пришлось искать ответ на вопрос, войдут ли в царство Мессии исключительно Иудеи, или же оно будет доступно каждому. От этого ответа зависело будущее христианской общины или христианство останется еретической сектой в иудаизме.